Что тебе нужно знать о вещах? Тот ночью кто-то поцарапал ключом нашу машину. Ладно, окей, все в порядке. Я на этого кого-то не сержусь. Хотя зря он, конечно. Очень даже зря. Но у кого-то наверняка имелись основания. У кого-то, видимо, выдался плохой день. Чья-то девушка дала кому-то от ворот-поворот. Кто-то мог болеть за Тоттенхэм. Людей нельзя осуждать. Надо стремиться к взаимопониманию. и вообще это как бы только машина просто вещь вещей человек за всю жизнь да будет тебе известно успевает собрать немало так что особо привязываться к ним не стоит это неправильно иначе их станет очень много один стра умный дядька по имени джордж карлин объяснил это твоему папе задолго до того как ты родился так почему бы тебе не узнать это прямо сейчас вещей становится страшно много маленьких вещичек огромных вещей вещей единственный смысл которых производить еще больше вещей вещей которые можно поместить внутрь других вещей вещей которые не вполне вещи вещей с которыми ты стоишь возле кассы А сидящий за ней старшеклассник на летней подработке, благоухающий перегаром и с фрагментами чипсов в шевелюре, смотрит на тебя и с нисходительным тоном интересуется. Нужны ли тебе вещи для этой вещи? Ты изумлен. Что еще за вещи? Он медленно качает головой, так медленно, что тебе приходится ждать, пока он не остановится и не фыркнет. Прибамбасы? Без прибамбасов эта вещь не работает. Без прибамбасов это уже не вещь, это фуфло. Слово «фуфло» он произносит тем же тоном, каким твоя бабушка произносила самые грубые ругательства, как бы плюясь. И ты принимаешь за чистую монету, что он разбирается в вещах, и просишь разрешения посмотреть, что это за прибамбасы. В ответ он шумно вздыхает и цедит сквозь зубы. А сразу сказать... Ведь ему теперь надо тащиться на склад. Тут тебя охватывает неприятное чувство, что-то не нравятся тебе подобные вещи. Но говорить о таких вещах вслух как-то не принято. Потому что человек любит вещи, новые вещи, еще более новые вещи. Вещи, которые заменяют старые вещи, и старые вещи, которые старые до такой степени, что стали винтажными вещами, и могут использоваться вместо новых, в качестве прикольных вещей. Иногда от вещей приходится избавляться, чтобы освободить место для новых вещей, а потом мы так скучаем по старым вещам, что приходится стилизовать новые вещи под старые. примерно то же происходит в спортзале когда во время тренировки запускают видео с деревьями чтобы нам казалось что мы бегаем по лесу да знаю что ты подумал а почему бы на самом деле не пойти бегать в лес хорошо что ты так подумал но ты не в курсе лес видишь ли вырубили чтобы проложить шоссе по которому удобно ездить в спортзал что тут непонятного да знаю что еще ты подумал зачем было вырубать лес господи а что нам по твоему было делать он же рос на дороге ни проехать ни пройти такие вещи трудно поддаются объяснениюм но ты постарайся пожалуйста понять что в общем то я не сержусь на кого то за то что он поцарапал нашу машину постарайся понять машина это всего лишь вещь а вещи не должны быть важнее людей вроде тебя Я выкинул все свои вещи, чтобы освободить место для твоих, потому что твои вещи важнее, а у тебя этих вещей дофига. Нам, родителей и малышей, нравится причитать «Боже, сколько же у них вещей!» Так говорят все родители, как будто это ваша вина, как будто это вы их покупаете. Как будто это вы стоите в магазине разглядывая кусок черные резины с нарисованным дурацким приведением за 659 крон и думаете почему я не хочу покупать эту фигню неужели я плохой отец а продавец ухмыляется хлопает тебя по спине и заявляет мы же не станем экономить на безопасности ребенка верно но ты не ухмыляешься в ответ ты смотришь на ценник 6сот59 кроннов так там написано и ты покупаешь фигню потому что кому же хочется быть плохим отцом ты вообразить себе не можешь сколько на свете такой фигни самая чудовищная фигня это та которую мы закупили еще до того как ты родился вроде овцы с динамиком играющим песни китов чтобы ты лучше спал почему бы не сделать эту фигню хотя бы в виде кита а эта мысль до сих пор не дает мне покоя короче кругом фигня повсеместно ладно бы еще это была приличная фигня но нет она фиговая а как только у человека появляются дети ему нужна фигня для всего нужна фигня совместимая с той что уже есть фигня для машины фигня для стола фигня для ванной знал бы ты такое невообразимое количество фигни нужно для какашек прихожу я домой в первый раз после твоего рождения твоя мама мне а подгузники купил я такой конечно купил А она скептически вынимает из пакета и читает надпись на упаковке «Для детей с шести до девяти месяцев». Ну, я сразу «Это только рекомендация». А она «Ему всего девять дней». А я «Думаешь, я не в курсе?» А она «Видимо, нет». А потом снова заглядывает в пакет и такая «Это ароматизированные влажные салфетки». А я «Нет». А она «Да». А я «Нет». А она «Там написано, что они ароматизированные». а я это нарочно написали чтобы ты так подумала тут она опять заглядывает в пакет а это что такое а я вроде бы чехол для сферического гриля а она какого черта было покупать чехол для сферического гриля а я а потому что психанул о кей она о кей и глаза закатывает а яага закатываешь глаза да но ты не представляешь что там Там пятьсот сортов одних подгузников. Отдел товаров для новорожденных, как самолетный ангар. Я искал те, которые ты и хотела, но там их столько всяких. Арматизированные, не арматизированные, с винепухом, без винепуха, на липучках, без липучек, на резинках, без резинок, в виде трусов, не в виде трусов, какие-то гипоаллергенные, какие-то в комплекте с компьютерной игрой, какие-то в комплекте с милями скандинавских авиалиний. Какого черта? А она... «Успокойся». А я сама успокойся. Она, с чего ты так завелся? А я, да, потому что там была куча других пап. И они типа точно знают, что им нужно. Хоп, и в корзину. А я стою как идиот, и выбрать не могу. И чувствую, как все они смотрят на меня. И в конце концов я схватил первое, что попалось под руку. Твоя мама понятия не имеет, каково это. Сидит себе дома с подушкой для кормления и, зная себе, выдаёт указания. А здесь, на земле? все по настоящему в джунглях у человека на принятие решения считанные секунды а, так вот насчет фигни люди в ней тонут человек считает себя прикольным молодым отцом который покупает все самое крутое но в один прекрасный день он оказывается перед полкой с детским питанием на которой стоит семь видов молочной смеси и тогда он ложится на пол и плачет а то то нет я не злюсь из за царапины на машине не злюсь что придется звонить в страховую компанию и в автосервис не злюсь что нам придется неделю жить без машины и ждать пока ее заново покроют лаком дело вот в чем половина всей фигни которая нужна когда у тебя родился ребенок это даже не готовая фигня а фигня сборная ее надо свинчивать скреплять и соединять пока вся передняя не станет напоминать ванную в квартире той тетки в конце улицы которая никогда не выкидывает газеты после посещения обкурившегося афганским гашишем секретного агента маггайвера все мои выходные превратились в мультсериал про умельца мэнни прекращенный диснейем потому что мэнни слетел с катушек и начал угрожать начистить рыло тому мудаку который составлял эти долбанные инструкции так что я на этого кого то поцарапавшего нам машину не злюсь ни капельки не злюсь что этот кто то взял выражаясь словами агента страховой фирмы предположительно ключеобразный предмет и со всей дури хренакнул по заднему крылу по задней и значительной части передней двери не злюсь на всю эту бюрократию не злюсь из за испорченной вещи но есть одно крохотное обстоятельство которое мне бы хотелось довести до сведения этого кого то а именно сегодня я угрохал час на очередную сборку детского автокресла чтобы мы всей семьей могли выехать на взятый в прокат машине вот за это я этого кого то найду и убью Вот и все. А так я не злюсь. Пока ты сам не стал родителем, ты веришь, что все родители супергерои. Ты допускаешь, да, с детьми трудно, но полон спокойной уверенности и знаешь, природа как-нибудь сама с этим разберется. Тебя покусает радиоактивная акушерка, или ты попадешь в странную аварию, чтобы, очнувшись в закрытом армейском госпитале, обнаружить, что теперь у тебя стальной скелет, ну или что-нибудь еще в том же духе. что так или иначе все само устроится но так не бывает пока что единственная суперспособность которую я наблюдал это сверхчеловеческая острота обоняния появившаяся у твоей мамы во время беременности самое ненужное из всех суперспособностей честно тебе скажу мне почти год было запрещено жарить дома бекон и вот человек без суперспособностей возвращается из род дома с младенцем на руках беспомощный и до смерти перепуганный пока врач оформлял документы на выписку его не покидало ощущение что его бросают умирать в пустыне человек возвращается домой садится и смотрит на тебя спящего пытаясь осмыслить кому теперь за все это отвечать вряд ли мы с этим справимся я пью сок прямо из пакета а твоя мама никогда не убирает диски в коробке мы не годимся для такой роли надо было сперва пройти соответствующий тест проверить себя когда вышло продолжение де симс я бросил в нее играть испугался ответственности разумеется род из нас не получа и что нам теперь делать психовать и покупать вещи вот что эргономичные — Органичные, педагогичные, экологически чистые. Тебе говорят, эта вещь нужна вам обязательно. И ты думаешь, наверное, и правда нужна? А что разумно? Мягкие игрушки и лазерные термометры, прорезыватели для зубов и барьеры для плиты, горшок в виде джаббы-хата и пластмассовая черепаха, играющая Моцарта, если сунуть ей под хвост палочку. примерно то же чувство испытываешь когда смотришь под ппитей магазин на диване и вдруг осознаешь что твоя жизнь будет неполной без девайса который нарезает лук порей звездочками или когда на две недели едешь в таиланд и почему ты решаешь что тебе пошли бы дреды вот и покупаешь всю эту фигню а следом дополнительную фигню телефоны видеокамеры компьютеры необходимые чтобы задокументировать употребление фигни первого порядка По дети становятся кем-то вроде участников научного эксперимента я не преувеличу ничто другое не революционизировала стиль общения между моим и твоим поколением столь же необратимо как появление четверт айфона с сэлфи режимом теперь я могу сидеть с тобой рядом и при этом видеть тебя на дисплее вот так оно все и идет ты сам не замечаешь как превращаешься в родителя убежденного что его ребенок гений дитя сообразила как увеличить громкость в колонках покупаешь iphone за семь тысяч крон а потом звонишь в менсу потому что твое ча до которому едва исполнилось полтора года сумела подобрать к нему пароль дама на том конце провода в недоумении похоже вы обратились не по адресу но судя по напряженному сопению в трубке она с трудом сдерживается чтобы не гавнуть тебе что он подобрал пароль не генетический код для излечения рака простаты а какой то несчастный пароль а вам не приходило в голову что это не ваш ребенок гений а вы дятел конечно она этого не скажет но точно подумает порой таким как я кажется что мы дали тебе слишком много вещей и возможно слишком много неправильной фигни я внушил тебе неправильные ценности был плохим примером но боже мой я не стану убивать того кто поцарапал машину я ж не идиот это ведь просто машина я поступлю рациональнее отыщу этого кого то и поговорю с ним конкретно выражу свое неудовольствие его поведением в крайнем случае проникну к нему в квартиру когда его не будет дома и цинично надругаюсь над всеми его кубками по каратэ потому что я взрослый человек а это всего лишь правильно всего лишь вещи ты это уже понял еще бы мы ведь о них и говорим кстати я тут вот о чем подумал через неделю когда я заберу машину из ремонта надо будет сдать прокатный автомобиль и мне придется снова разбирать и заново собирать это чертово детское автокресло чтобы переставить его обратно в нашу машину нет уж кого то я все таки убью период адаптации я не утверждаю что пристратен нет у меня этого и ни в коем случае не собираюсь давить на тебя внушая с кем из ребят тебе дружить а с кем нет это разумеется твой личный выбор я просто хочу рассказать что во время ознакомительной экскурсии по детскому саду Воспитатели высказали нам свою просьбу. В период адаптации ребенка не уходить сразу, а немного побыть в другой комнате. Один из родителей спросил, а в какой? После чего все отправились в эту самую комнату и обошли ее метр за метром с поднятыми айфонами, чтобы выяснить, где лучше ловится 4G. Я совершенно ни на кого не давлю, но мне кажется, что с этим родителем мы поймем друг друга. вот и все что я хотел тебе сказать ты молчишь но явно думаешь именно это значит так тебе примерно три месяца я встаю рано точнее в шестом часу утра беру тебя на руки выхожу в прихожую ушибаю босую ногу а порог ударяюсь головой а люстру иду в ванную стукаю с коленом а дверь кладу тебя на пеленальный столик роняю коробку с влажными салфетками одной рукой придерживая тебя на столике нагибаюсь и подбираю салфетки ухитряюсь попасть тебе пальцем в глаз тебе это не нравится ударяюсь головой о пеленальный столик поворачиваюсь открыть кран сшибаю с полки врак вину два флакона духов один разбивается роняю на пол твои ползунки одной рукой придерживая тебя на столике другой пытаюсь намочить влажную салфетку не порезаться осколками и не обрушить содержимое туалетного шкафчика одновременно пальцами ноги стараюсь поднять с пола твои ползунки не сразу но это мне удается когда ползунки на тебя надеты я вспоминаю что забыл про памперс снимаю с тебя ползунки надеваю памперс нечаянно переворачиваю корзинку с кремами пальцами ног пытаюсь по одной поднять с пола баночки пальцем руки попадаю тебе в нос тебе это не нравится управившись наконец с переодеванием я закрываю кран собираю все кремы беру тебя на руки и через всю квартиру отношу в кроватку и обнаруживаю что надел пампер с задом наперед и забыл про ползунки ты лежишь молча и задумчиво на меня смотришь наши взгляды встречаются некоторые родители утверждают что заранее знают какие слова их ребенок произнесет первыми лично я начинаю опасаться что твоими первыми словами будут вы самое слабое звено прощайте тонкое искусство розыгрышен допустим мы с тобой встречаем в супермаркете моего приятеля с дочкой твоего возраста допустим его жена на минутку отошла к рыбному прилавку и тут нас с ним осеняет гениальная идея поменять вас местами в колясках и посмотреть как скоро она обнаружит подмену допустим я настолько увлекусь что быстрым шагом пойду прочь увозя в своей коляски их дочку допустим далее что я ни разу толком не видел жену моего приятеля допустим что пять секунд спустя она оглянется от рыбного прилавка и увидит вопреки нашим предположениям не своего ухмыляющегося мужа а не знакомого довольно упитанного типа южно шведской наружности которая чешет вдоль молочного ряда с ее годовалой дочерью в коляске тогда выяснится что в теории наша идея выглядит значительно забавнее чем на практике но это неточно в общем Когда к нам с твоей мамой приходит в гости знакомая пара и сообщает, что половина этой пары беременна, то, наверное, нет ничего удивительного в том, что я разделю общее ликование по вышеназванному поводу. Как нет ничего удивительного в том, что я дам небеременной половине пять и предложу ей выпить. В сложившихся обстоятельствах считается вполне социально приемлемым хлопнуть эту половину по плечу и гарпнуть «Ха, сукин сын!» вполне допустимо поговорить о том что в первые месяцы беременности женщины неважно себя чувствуетт и пошутить насчет обдолбанной куалы тоже практически окей несмотря на присутствие как беременной половины так и твоей мамы более или менее о кей даже довести до сведения пары что твоя мама в первые три месяца беременности занималась главным образом тем что спала можно даже радостно восрикнуть я никогда не тратил столько времени на видео игрыы как в те недели но называть их лучшими неделями беременности не о кей ни разу последний момент очень важен по крайней мере я так понял клеймо на всю жизнь многие отцы делают себе тату в честь детей портреты таты рождения прочее в том же духе я тоже об этом подумываю набить что нибудь глубоко символичное то что по настоящему выразит нашу с тобой связь скажем небольшое этно на плече в форме пятна от срыгнутого молока